Глава 11. Предназначение. Он стоял также возле окна, смотрел на улицу и наблюдал, как взрослые очень бурно обсуждали план спасения деревни. В жизни каждого человека есть те самые мгновения, которые становятся отправной точкой для принятия судьбоносного решения. Ты словно стоишь над пропастью у края обрыва пытаешься принять это решение. Миллионы мыслей проносятся в голове, и потом вдруг что-то внутри тебя твердым голосом говорит. «Действуй!» Но этот голос не говорит, что именно тебе делать. Душа проживает свой длинный путь, и на этом пути есть те самые поворотные точки, где ты либо свернул не туда, либо... Хотя, оглядываясь назад, я понимаю, что это было все-таки правильное решение — выйти и объявить всем, что он найдет воду и спасет деревню. Это решение привело его туда, где он сейчас — Столько лет прошло, и вот я смотрю на него уже со стороны и вижу, как он так стоит на том самом краю и пытается понять, кем ему быть в этой жизни. Я видел, как миллионы мыслей пролетают в его голове, и он не может остановиться на той, где тот самый голос сказал бы ему: "Действуй". Он был похож на белого голубя, который сидит на подоконнике и от любого резкого шума может улететь безвозвратно. Поэтому я тихо подошёл к нему. И сел рядом за парту. Сегодня в классе учительница задала вопрос. Кем кто хочет стать? В последнее время этот вопрос стал для меня мучительным. Все мои мысли были поглощены только тем, как помочь моей семье. А не тем, кем я хочу стать. Но зато я понял, что учусь с одними экономистами и юристами. Одни хотят заработать и большие деньги на финансовых схемах а другие потом их защищать в суде за те же деньги. Всех волнуют только деньги. И как их заработать? Словно в мире появилась новая религия, где богом является денежная валюта. А мир, куда все хотят попасть после бедной жизни, это богатый рай с личными самолетами и большим домом с бассейном. — произнес Даник, не отрываясь от окна. Что тебя больше волнует? То, что всех интересуют только большие деньги и правомерный способ их заработка? Или то, что ты не вписываешься в новую модель социальной жизни? Спросил я. Наверное, больше второе. Они хотя бы знают, кем хотят быть. А я сидел молча и не знал, что ответить. Даже после наших разговоров я все равно не могу себе сказать «Я понял! Я это!» Помните, вы говорили про то, кем мы не являемся. «Да, мы с тобой остановились на ролях, и вошла твоя мама». каким я должен быть? Я так и не могу понять, что я должен сделать, чтобы на это ответила Эра». Эрик задал ей тот же самый вопрос однажды. «И что она ему ответила?» спросил Даник. «Ты говоришь о своем предназначении. В этой жизни мы не выбираем лишь две вещи. Это свою половинку, и своё предназначение. Нам это дано судьбой, и это две те самые вещи, которые мы любим, безусловно. Это то, что нас по-настоящему делает счастливыми. Любимый человек и любимое дело, — ответила Эра, — ты пока не нашёл ни того, ни другого, но ты на пороге этого. К этой встрече ты должен быть готов и знать, куда идти, чтобы не пропустить поворот, который тебя приведёт к нужной цели. «Как мне понять, кто моя половинка и каково мое предназначение?» — спросил Эрик. «Слово «понять» имеет отношение только к твоему делу, а по отношению к половинке это ты почувствуешь всем сердцем и всей душой. Встретив ее, ты захочешь для нее создавать. Встретив ее, ты почувствуешь родство душ. Встретив ее, ты поймешь, что ее ты готов выбирать каждое утро и каждую ночь. Встретив её, ты почувствуешь, что дышишь с ней одним воздухом, а без нее ты начинаешь задыхаться. Встретив её, ты будешь держать ее за руку, чтобы не случилось и никогда ее не отпустишь. А после её смерти, ты почувствуешь, что больше нет смысла оставаться в этом мире без неё, и уйдешь вслед за ней в другую жизнь но каждый раз из жизни в жизнь ты будешь её искать заново и найдёшь её, если будешь выбирать любовь. А что касается твоего предназначения, то я помогу тебе найти эту тропинку, по которой ты будешь идти до конца жизни. Ты поймёшь, что тебе делать и кем ты являешься», — сказала Эра и взяла свой любимый уголёк. «Первое, что ты должен знать о своём предназначении». «То, в чём ты больше всего нуждался всю свою жизнь, это ты и должен дать миру. Если ты нуждался в безопасности, то дай эту безопасность миру. Если ты всю жизнь нуждался в ответах на вопросы, то стань источником этих ответов для людей. В чём ты больше всего нуждался?» Этот вопрос привёл его в тупик. Он был похож на вавилонскую Иву, склонив голову и пытаясь найти ответ у себя под ногами. В признании... Любви, защите, что только не лезло в голову. И тут его осенило. В какой-то момент он понял, в чём нуждался всю жизнь. Глядя на каждого жителя деревни и на то, как все друг к другу относятся, он понял, что его могло ещё заставить отправиться на поиски воды. «Я знаю, в чём нуждался всю свою жизнь. Я хотел мира. Я хотел, чтобы все жили в мире и были дружны друг с другом». «Почему ты в этом нуждался?» А точнее, зачем тебе это?» Спросила Эра. «Что именно?» «Зачем тебе нужно, чтобы все жили в мире и согласии? Тебе-то это зачем?» Конфликт между людьми привел к уничтожению мира, цивилизации. Если бы люди жили в мире и согласии, то мир бы процветал. «Ты опять говоришь про то, в чем нуждается мир. А я настаиваю на том, чтобы ты ответил, зачем тебе нужно, чтобы мир процветал. цивилизация жила «И у всех всё было хорошо. Тебе лично зачем это надо?» Настойчиво продолжила Эра. «Если умрёт мир, то вместе с ним умру и я, а я хочу жить и радоваться жизни». «Значит, в чём ты больше всего нуждаешься?» «Я нуждаюсь в продолжении жизни. Я хочу жить, а не выживать». «Так что ты пытался сделать, отправившись на поиск воды?» Ты пытался вернуть источник жизни для своей деревни. Ты пытался сохранить жизнь на этой земле, но не всегда у тебя это получалось. «Пока у меня вообще это не получается», — с досадой ответил Эрик. «Ничего, не переживай. У тебя всё получится. Но это ещё не всё. Ты понял, что ты хочешь быть спасителем мира и жизни. Но этого недостаточно, чтобы понять, кто ты». Я покажу тебе одну мою схему, и она тебя уже направит туда, куда нужно. Я назвала эту схему «карта навыков». Давай представим себе, что ты хочешь спасти мир. За любым предназначением всегда стоят навыки, которые помогают тебе реализовать свое предназначение. Если мы представим себе, что мир тонет, каким навыком ты должен обладать, чтобы его спасти? «Наверное, уметь плавать», — произнес он. «Именно. Ты никогда не задумывался над тем, что для своего собственного предназначения ты должен обладать определенным навыком. И, понимая, какой именно навык у тебя развит лучше всего, ты сможешь понять, в какой плоскости лежит твое предназначение. И вот вопрос. А о каких навыках идет речь? И ответ лежал всегда на поверхности. «Мы обладаем всеми необходимыми навыками для реализации нашего предназначения. Эти навыки рождаются вместе с нами. Мы приобретаем их в течение первой половины жизни. Я нарисую тебе сейчас эту карту, а дальше мы определим твои доминирующие навыки, и через них ты поймёшь своё предназначение», — сказала Эра и стала рисовать на доске стрелки по кругу. Эрик молча смотрел, как она это делает, и мысленно стал считать количество стрелок. «Эта карта похожа больше на часы», — решил пошутить он, но, брошенный на него строгий взгляд Эры, отбил у него желание шутить дальше. «Каждая стрелка — это твой навык. Бог, создавая человека, дал ему 16 базовых навыков. Впоследствии мы стали развивать еще навыки, но это базовые настройки. Итак, берем самый первый навык». В самом своем начале пути, когда ты был незаметным червячком, ты попал в круглую сферу, которая находилась в мамином чреве. И с этого момента в тебе стал развиваться первый навык — создавать. Ты стал создавать себе ножки, ручки, мозг, сердце и так далее. Мы создаем себя. После того, как мы себя создали и вышли на свет, первое, что мы делаем... Мы начинаем дышать, — предположил Эрик. «Если, конечно, я ничего не забыл». «Как мы понимаем, что мы дышим?» — спросила Эра. «Мы либо кричим, либо нет». «Так, значит, что мы первое делаем после того, как вышли на свет?» «Мы кричим?» — спросил Эрик и приподнял брови, чтобы увидеть подтверждение своих слов. «Да. Через крик мы издаем звук, а это значит, что мы начинаем говорить. Второй навык — это говорить». «А как же есть?» Ребёнок ещё пьёт молоко матери. Как мама поймёт, что ребёнок хочет есть или хочет пить, или что-то ещё? Да, ты права. Он начинает плакать, а это значит, издаёт звук. Именно. Через какое-то время, когда он уже что-то может бормотать и даже уже ползает, что он начинает делать? Я не знаю, что делали все дети, но я стал совать свой нос куда не надо. Так говорила мама. Мне было всё интересно. Я лез во все щели, во все дыры и даже умудрился как-то поймать мышку в норке и чуть ее не съел. Вовремя подоспел наш кот, который отобрал мою добычу. Да, ты прав, и ты не единственный такой. Почти все дети начинают изучать окружающий мир. И я этот третий навык назвала «любопытство». Нам все становится интересно, и мы хотим понять, что это вокруг нас, как оно работает, и можно ли его съесть. Нам уже порядка трёх-четырёх лет и немного больше. Наш мозг начинает развиваться, но у нас мало информации. Нам нужно больше. Мы не умеем читать, и с нами мало разговаривают. А информацию нужно где-то брать. Тогда мозг начинает её генерировать, то есть придумывать. И этот четвёртый навык называется «фантазировать». Сказки, которые нам читают в детстве, очень сильно помогают нам с нашими фантазиями. Мы верим, что мы можем летать, исчезать, во что-то превращаться, и что нас окружают невиданные существа. Через всё это дети пытаются понять наш мир, как он устроен. Они начинают уже понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Всё это называется воспитание. Через различных сказочных героев Мы понимаем, что такое добро и что такое зло, как можно себя вести и как нельзя. И когда ребенок еще немного подрос, он уже начинает чувствовать грани этого мира. У него появляется пятый навык — это ценности. Он начинает ценить или обесценивать то, что его окружает. У него появляются друзья, он чувствует близость собственной семьи и ценность собственной жизни. Он понимает, откуда можно прыгать, а откуда не стоит. И вот в один определённый момент, когда ребёнок уже почти всё начинает понимать, его обучают ремеслу. Если ты сын кузнеца, то отец тебя учит бить молотом по железу. Если ты сын охотника, то отец тебя уже берёт на охоту и учит ставить ловушки. Если ты дочь портнихи, то мама учит шить. Нас учат писать, читать. В общем, всему тому, что потом нам поможет выжить в этом мире и справляться без родителей. «Я так понимаю, в нашем случае это школа?» — спросил Даник. «Да, ты правильно понимаешь. Дети идут в школу. Это примерно когда нам уже шесть или семь лет, и этот шестой навык Эра назвала «развиваться». «По сути, это такое первое знакомство со взрослым миром, где нас учат самостоятельности». «Я люблю школу», — вдруг произнес Даник. «Хотя я помню, когда первый раз пришел в первый класс и увидел столько учеников, я немного испугался». «Чего именно ты испугался?» — спросил я. «Столько незнакомых мне детей. Я никого из них не знал. Потом ко мне стал придираться мой одноклассник». Он, видимо, хотел мне дать понять, что он тут будет главный. Ему удалось сломать твою волю и твой дух? Не совсем. Какое-то время я пытался дать ему понять, чтобы он ко мне не лез. Но потом, когда он уже меня достал в конец, я ударил его в нос. И у него потекла кровь. Он стал громко плакать и побежал жаловаться учительнице которая, конечно, сразу же позвала мою маму. Она тогда еще не была нашим школьным психологом, но она извинилась перед мамой этого ученика и перед учительницей и провела со мной беседу. Ответил Даник. «Что она тебе сказала?» – спросил я. «Что я проявил слабость, несмотря на то, что кровь пролел я ему, а не он мне. Папа бы, наверное, тобой гордился, но не я», – сказала мама почему спросил я потому что я не смог с ним договориться мама сказала что я сначала молчал потом просил его не трогать и не задевать меня но главное что я не пытался с ним найти контакт а после я перешел к радикальным мерам я повел себя как жертва любая жертва умоляет своего насильника не причинять боль а потом по мнению мамы Я из жертвы переключился и сам стал насильником. «Ты в любом случае проиграл», — твердила она. «А вот если бы ты овладел его разумом и заставил добровольно сдать оружие и начать служить тебе, тогда я бы тобой гордилась». И напоследок она добавила, что в любом случае решать мне, как поступать. Но прежде, чем доставать меч из ножен, нужно попробовать договориться. Твоя мама права. Я полностью разделяю ее мудрость, хотя в детстве я повел бы себя так же, как и ты. Но моя мама не была настолько мудра, как твоя. Но как бы то ни было, то, что произошло с тобой, это седьмой навык — проявлять силу. И то же самое делал твой одноклассник, когда мы попадаем в общество незнакомых людей Мы начинаем напрягаться, потому что мы друг друга больше пугаем, нежели вызываем радость. Мы друг друга боимся. Мы друг для друга хищники. Поэтому мальчики начинают проявлять физическую силу, а девочки соревноваться за звание «Кто тут самое красивое?» Сказал я Данику и продолжил историю про Эрика. «Посмотри на самое начало. Мы проявляем навыки, которые появились в самом начале, но к ним просто прибавляются новые», — продолжила Эра. Ты растешь и растешь, а вместе с новыми навыками начинают появляться новые потребности. Природа так распорядилась, что девочке пора становиться женщиной, а мальчику — мужчиной. И что у одних, что у других, это проявляется через проливание крови. Мальчик проходит ритуал инициации, после которого он становится мужчиной. Суть этого ритуала заключается в том, чтобы ты смог преодолеть свой страх. В разных племенах разные ритуалы, но суть от этого не меняется. Если мальчик не смог преодолеть свой страх, то он не может называться мужчиной, потому что на него нельзя будет положиться на охоте. Любая охота сопряжена с риском для жизни, и каждый участник охоты должен полагаться на своего соплеменника. Охотники друг друга страхуют и защищают. Если ты испугался и не смог пройти ритуал, то ты на охоте себя также проявишь. Мальчики, которые не прошли ритуал, будут жить целый год в зоне позора всего племени. Это бывает очень редко. В основном мальчики проходят ритуал. «А если никакого ритуала не проходил?» Снова прервал мой рассказ Даник. В современном мире больше нет таких ритуалов, поэтому так мало сильных мужчин, которым можно было бы доверять. Тех самых мужчин, которые могли бы создавать крепкие семьи, и заботились бы о своих любимых. Мальчики не могут понять, они уже взрослые или еще нет. Большую часть воспитания и заботы берут на себя женщины. Но женщины никак не могут понять одного. Они могут только родить мальчика. Мужчину из него может сделать только отец, — ответил я. — У моего друга нет отца. Неужели он никогда не станет мужчиной? — спросил Даник. — Если нет папы, а мама продолжает жить, значит, они не были половинками. Его мама должна встретить свою половинку, чтобы мужчина мог стать его наставником. Но в основном женщины не хотят жить с мужчиной и не впускают его в свою жизнь. Поэтому мужчина уходит либо к другой, либо на тот свет. Мальчик начинает смотреть на мужчин глазами матери. И если она ненавидит мужчин, то незаметно для сына начинает в нем взращивать ненависть к самому себе. Такой мальчик никогда не сможет вырасти настоящим, любящим, самодостаточным мужчиной. И что ему тогда делать? Я чувствую, что в тебе снова начинает просыпаться Спаситель. Ты хочешь понять, как ему помочь? Да. Это не проблема. Поэтому Бог послал меня сюда и таких, как я, чтобы исправить системную ошибку. Если твой друг захочет починить себя и стать тем, кем он должен быть, он всегда сможет попросить помощи, и Бог его направит к тому, кто ему поможет. «Не переживай. Важно знать одно, что характер мальчика должен развиваться в трудностях и в тяжелых условиях. Мальчики должны с детства учиться преодолевать эти трудности и свои страхи». «Вы правы. Когда я хочу с ним пойти куда-нибудь, то он редко это делает, потому что мама его не отпускает. Говорит, чтобы мы гуляли во дворе и чтобы она его видела. Извините, отвлекся на друга». Какие там следующие навыки?» «Ничего страшного», — признёс я и снова вернулся к истории. «Так вот, когда кровь пролета, и мальчик с девочкой уже одной ногой во взрослой жизни, они не могут жить в доме у родителей. Они нуждаются в своём собственном пространстве. У них уже собственное мнение, собственная позиция. Они себя ощущают уже осознанными личностями, и тогда, когда родители продолжают в них видеть неразумных детей, мальчик и девочка начинают бунтовать и превращаются в революционеров. Они пытаются завоевать власть и занять свое место в этом мире. Это самый тяжелый период для родителей, но и не менее тяжелый для детей. Они также эмоционально сильно переживают этот переход из детства во взрослую жизнь. Поэтому этот восьмой навык я назвала «бунтовать». Это то... «Что отчасти заставило меня пойти на такой отчаянный шаг. Хотел доказать всем, что я взрослый, и что я могу сам все сделать», — добавил Эрик. «Это был твой бунт не только против семьи, но и против всей твоей деревни. Но самое главное, что это был твой собственный ритуал инициации. Это была твоя собственная революция против самого себя. Ты отправился на самом деле не на поиски воды, а на поиски самого себя». Ты жил под огромным давлением нагнетающей атмосферы деревни и их отношения друг к другу. Ты был со многими вещами не согласен, и вот тебе представилась возможность разбить и сломать эту систему равнодушия и безразличия. Ты хотел всем показать, что можно и нужно жить по-другому, но сделал это радикальным способом, присущим обычному подростку. Но после того, как ты выпорхнул из гнезда во взрослую жизнь, Твоё сердце жаждет создания собственного союза, а для этого тебе нужен противоположный пол. В этот момент в тебе включается новый навык, который поможет тебе привлечь к себе внимание той самой. Девятый навык — это привлекать внимание. В животном мире самцы начинают между собой соревноваться, а некоторые — показывать свои прелести. В человеческом мире юноши выражают свои чувства через поступки. Правда, иногда эти поступки, которые совершает парень, больше отталкивают девушку, чем привлекают ее внимание. В некоторых деревнях этот навык у мальчиков исключили. Их родители уже сами вместо них заключают союз с родителями девочки. Брак между парнем и девушкой — это соединение двух одинаковых по форме и разных по сути миров. И незнание друг друга иногда приводит к конфликтам, избежать которых можно только с помощью переговоров. Стороны начинают разговаривать друг с другом. Этот десятый навык я назвала «переговоры». Мы начинаем коммуницировать друг с другом. Это один из важнейших навыков, который помогает нам взаимодействовать не только с противоположным полом, но и со всем миром. Если мы не будем друг с другом говорить и выражать свои чувства, желания и потребности, союз рухнет. Но мы в этом союзе не только говорим друг с другом, но и пытаемся друг друга понять. Как я уже сказала, мозг у нас устроен по-разному, а по сути это разные миры. Поэтому, чтобы мы могли правильно с тобой взаимодействовать, нам надо друг друга изучить. И этот одиннадцатый навык я назвала «изучать». Если переговорами мы можем разрешить конфликт, то, хорошо друг друга изучив, мы его вообще избежим. Прежде чем на что-то воздействовать, ты должен это изучить. Прежде чем давать какую-либо оценку или суждение по отношению к кому-то или чему-то, изучи это. Невежество рождается в нежелании изучать новое и разбираться в нем. Я понял, что это и была моя самая главная ошибка. «Я бросил себя в бездну, не изучив до конца, из чего она состоит», — перебил ее Эрик. «В этом и заключается основная причина всех бед и конфликтов у людей. Мы идем вслепую на битву с драконом. Мы верим, что дракон опасен, и, не изучив самого дракона, начинаем с ним бороться. Хотя, если бы начали разбираться, то поняли, что дракон-то нам и не опасен». Что с драконом-то можно было жить в мире и согласии? Но проходит еще время, и мы начинаем думать, что мы сделали не так. К определенному возрасту ты начинаешь задаваться фундаментальными вопросами. «А что я хорошего сделал? А на то или женился? А почему я до сих пор никто? А где именно я свернул не туда?» У тебя складывается ощущение, что ты половину жизни уже прожил, и в этот момент ты начинаешь собирать свои достижения в одну кучку, и появляется самооценка себя самого. Этот двенадцатый навык я назвала «анализировать». Мы начинаем анализировать себя, мир и всё, что происходит вокруг нас. Пытаемся дать этому свою, как нам кажется, объективную оценку, и начинаем в неё верить. Например, когда ты поставил перед собой цель спасти деревню, но у тебя не получилось, ты решил, что ты неудачник. Дальше ты в это поверил, и, исходя из этой субъективной оценки, ты стал к себе и к жизни относиться соответственно. Очень многие люди ломаются уже на этом этапе. Им начинает казаться, что уже ничего не изменить, а дальше жить с этим очень сложно, и люди скатываются вниз. А что еще хуже, тянут туда же тех, кого любят и кого обещали защищать. «Не у всех этот навык работает в правильном русле», добавил я для Даника. «Поэтому люди очень часто обращаются за помощью к таким, как я. Хоть твоя мама тоже является специалистом, но даже ей нужна моя помощь в профессиональном анализе своих действий. Это не унизительно, как многие полагают, обратиться к человеку, который в этом навыке преуспел больше остальных». Многие воспринимают это как признак слабости и тупости. Если я не смог разобраться к сорока годам, что я делаю не так, значит я глупец. Сложно порой самому себе признаться в том, что всю жизнь верил ложному маршруту своих убеждений, и что твоя система не работает, и надо что-то менять. Мой отец не верит психологам и говорит, что люди делятся на две категории. У всех есть проблемы. Но одни люди говорят о них, а другие скрывают их под видом умельцев их решать. Он часто говорит маме, «Как ты можешь кому-то помочь, когда ты сама себе помочь не можешь?» А она ему в ответ, «Я хотя бы пытаюсь их решить, а ты встал перед ними на колени и только и знаешь, что жалеешь себя и винишь всех в своей несостоятельности». Это в основном случается с мужчинами. Им гораздо сложнее признать свою слабость, потому что они не хотят показать себя проигравшими в глазах тех, кого они считают слабее себя. Представь, что лев приходит к антилопе и говорит, что он чего-то боится. Когда ты, проанализировав всю свою недолго прожитую жизнь, приходишь к выводу, что уже ничего не изменить и что надо все это принять и смириться, а мириться с этим тяжело, твой мозг снова включает инстинкт самосохранения и начинает тебе выдавать положительные шаблоны, которые меняют твое отношение к жизни, И в этот момент проявляется тринадцатый навык — философствовать. В этот момент на помощь приходят те самые мудрецы и философы, которые подкидывают очень жизнеутверждающие афоризмы и высказывания. Все они имеют отношение к жизни человека. Из этих цитат создаются целые трактаты, талмуды мудрости, и они очень легко вливаются в сознание человека, который понял, что не справился с жизнью. Одни из таких любимых моих шаблонов — это «Все, что не делается, все к лучшему». Или «такова судьба», или «на все воле Божья», или «лучше быть одному, чем с кем попало», или «лучше голодай, чем есть что попало». Или, как сказал один великий художник, но не совсем великий мудрец, «старость — это наказание за грехи молодости». В общем, этих шаблонов миллион, которые пытаются успокоить твой разум и помочь продолжить жить дальше. Человек иногда сам начинает после 40 рождать эти успокаивающие шаблоны. Но главное не это, а то, что каждый из нас становится сам себе немного философом, чтобы хоть как-то оправдать свои неудачи. Философия — это наука о человеческих ценностях и приоритетах. А когда ты сформировал определенное количество мудрых шаблонов, когда ты понял все свои ошибки, ты с огромной радостью начинаешь ими делиться со своими детьми. Ты говоришь им о том, чтобы они не совершали те же ошибки, что и ты. И этот четырнадцатый навык я назвала «давать советы или учить». Ты проанализировал свою жизнь и свой опыт, понял, что и где ты сделал не так, нашел этому мудрое оправдание и готов делиться выводами с последующим поколением. Это происходит как бы между прочим. Ты, конечно, не придаёшь этому большого значения, но, тем не менее, ты даёшь себе это право. Учить других тому, чего сам не сделал, в силу отсутствия знания. Это хорошо, когда эта мудрость переходит из поколения в поколение, но я бы очень осторожно относился к мудрости различного рода. Каждый мудрец или философ думает, что его оценка жизни объективная и имеет право на жизнь. Когда мне какой-то мудрец начинает говорить о том, что всё, что не делается, всё к лучшему, я спрашиваю его, лучшему относительно чего? По мне так всё, что не делается, всё опыт, и слово «к лучшему» тут не совсем уместно. Когда мне мудрец говорит «на всё воля Божья», я ему отвечаю, что мой мир начинается не с Бога, а с меня, и воля моя, и выбор мой, данный мне Богом. «Если мне сейчас плохо, это не воля Божья, а мой выбор и мое решение. Поэтому учись слушать свое сердце, а не тех, кто так и не смог справиться с жизнью, ибо Бог с тобой говорит через твою душу. Не говори Богу о том, что у тебя есть проблемы. Скажи проблемам, что у тебя есть Бог». Продолжила Эра. «Как мне было понять, душа меня отправила на поиск воды или мой воспаленный мозг, «Желающий признания?» — спросил Эрик. «Бог говорит шепотом, и чтобы его услышать, ты должен успокоить свой разум. Решение, принятое на эмоциях и в попыхах, не есть шепот Бога. Прежде чем принять судьбоносное решение, успокой свой разум, почувствуй тишину внутри и спроси себя, чего именно я хочу, почему я этого хочу, какую пользу это принесет мне и миру. Почему отшельники уходят в горы, в леса, в пещеры? Они уходят от людского шума в ту самую тишину, в которой они могут услышать голос высшего разума. Некоторые проживают в этой тишине всю жизнь, так и не услышав его. Это зависит от того, о чем именно ты говоришь с Богом. Если ты пришел к Нему с вопросом и готов услышать правду, ты ее услышишь. Если ты пришел к нему спорить и доказывать свою правоту, то этот спор у тебя будет с самим собой, и у него нет конца. Тот, кто ищет правду, услышит её. Тот, кому нужен спор, получит его. Но когда ты поймешь, что спорить с Богом бесполезно и неконструктивно, ты начнешь его слышать. Только глупец может думать, что в споре рождается истина. Истина любит тишину. Ты получишь его благодать и узришь истину. Это очень похоже на разговор взрослого сына и отца. Но совсем другие дела обстоят с внуками. Когда ты видишь, как твой сын ругает твоего внука, то у тебя сразу включается инстинкт защиты. Ты встаешь на сторону не своего ребенка, а своего внука. Твой сын смотрит на тебя и обижается на то, что ты его так не защищал. Да дедушка всегда вставал на мою защиту даже когда папа был прав почему так спросил эрик человек входит в определенную фазу когда он достаточно зрелый мудрый и сильный и ему надо защищать свою стаю в этот момент стая должна определить своего вожака который будет защищать ее ты в молодости проходишь ритуал инициации только чтобы тебя допустили к охоте а после когда пройдет определенное время Встанет вопрос о том, кто ты — Альфа или Омега. В тебе начинает вырабатываться пятнадцатый навык — защищать. Ты защищаешь свое мнение, свою позицию, свои убеждения и свою стаю. И вот, когда ты доказал, что можешь защитить свое племя, свою семью и показал, что ты сильный и на тебя можно положиться, племя доверяет тебе самое ценное — свою жизнь. Семья передаёт тебе свою судьбу в управление. Мир раньше был другой, и отношение к жизни было другое. Пока жив король, его дети, его внуки, его правнуки признавали его власть. Неважно, сколько лет принцу, но покажи в король, он главный. Ты становишься лидером только после смерти короля. Дедушка всегда был главным. Все слушались только его. У него больше опыта. И он дошел до последнего навыка. «Сейчас мир изменился», — добавил я для Даника. Люди стали жить разрозненно. Дедушки и бабушки отдельно, дети отдельно. Дедушки и бабушки почти не участвуют в жизни семьи. Дети не допускают их к управлению. Максимум, какую роль выполняет старшее поколение, это бесплатные няньки для внуков. Но раньше, тысячелетиями, неважно, насколько была всегда твоя голова, если ты из старшего поколения, пока ты жив и силен, ты лидер. Это последний, шестнадцатый навык — управлять. Это навык лидера. Посмотри внимательно на эту карту и на каждый навык. Все люди на Земле проходят эти навыки, и в каждом из нас они есть. Закончил я мысль и положил на стол мел. А теперь самое интересное. Если ты посмотришь на первый навык под номером один и по линии опустишься вниз — ты придешь к навыку под номером 9 Если ты посмотришь на второй навык и по линии опустишь взгляд вниз, то придешь к навыку под номером 10 И так до восьмого навыка. Посмотри внимательно, и ты увидишь, что с первого по восьмой навыки абсолютно зеркальный навыком с девятого по шестнадцатый. Посмотри на седьмой навык проявлять силу. Куда она тебя приводит? Спросил я у Даника. «Защищать», — ответил даник Да, до определенного возраста мы учимся чему-то, чтобы потом это проявлять в жизни. Все эти навыки я разбил по парам, а спустя время дал название этим направлениям. Чтобы понять свое предназначение, тебе не обязательно говорить, что именно ты должен сделать. Тебя достаточно направить, а путь тебя сам приведет куда нужно. Если ты заблудился в лесу, тебя не обязательно приводить за ручку до дома. Достаточно показать дорогу, которая ведет к дому. Тебе просто надо на нее встать и идти. Эти навыки дадут тебе направление, а дальше ты уже сам пойдешь по этому пути. Я тебе расскажу, каким именно направлением относятся эти навыки, а дальше дам тебе задание. Итак, навык 1 и 9. Это на современном языке называется «бизнес». Только бизнесмены любят создавать, и своим образом жизни они любят привлекать к себе внимание, дабы показать результат своего успеха. Они строят, производят, создают то, чем мир потом пользуется. Навык 2 и 10. Путь ведущих, ораторов, переговорщиков или ведущих на телевидении. Это мир, где ты говоришь, а тебя слушают. Навык 3 и 11. Говорит о том, что ты ученый, и тебе прямая дорога в мир науки. Значит, люди тебя запомнят, как ученого. Навык 4 и 12 — это мир советников. Твой продукт — это информация, которую ты легко можешь обработать и выдать готовое решение. Ты незаменимый аналитик. Навык 5 и 13 — говорит о том, что тебе нужно идти в творчество. Благодаря творческим людям в нашем мире есть те самые ценности, которые нас делают людьми. Именно они воспевают и популяризируют любовь. Дружбу, смелость, патриотизм и многое другое. Мы благодарны им не только за то, что они нас заставляют чувствовать, но и за то, что именно они нас вдохновляют на поступки. И неважно кто ты — писатель, певец или художник. Через творчество ты несешь ценности в этот мир, и благодаря твоему творчеству мы начинаем о чем-то задумываться. Навык 6 и 14 «Делает тебя духовным учителем». В древнем мире ты был бы друидом, жрецом или священником. В современном мире ты стал бы психологом или духовным наставником, или просто учителем. Передавать знания — это так же благословенно, как и спасать жизни. Один из самых сложных путей — это служение людям, особенным человека, делает его путь. Этот путь выбрал я, а точнее он меня. Навык 7 и 15 — Является миром тех, для кого защищать и оберегать является важным делом в жизни. Это мир воинов, мир защитников. Ты либо защищаешь страну, либо защищаешь закон. Да не важно, что или кого, главное — защищать и спасать. Ну и последний навык, 8 и 16. Это мир лидеров и президентов. Если для кого-то важно защищать или учить, то для лидера важно управлять. Ты хочешь управлять людьми, ты должен быть президентом. И не важно чего, компанией или целой страны. Сейчас я хочу, чтобы ты внимательно посмотрел на эти пары и сказал мне, что именно ты больше всего любишь делать. Назови самую ключевую пару. Каждый из нас проходит все эти навыки, но есть те самые главные, которые мы любим больше всего. Ну, например, сидеть и считают, но ты говоришь больше всех. Все так или иначе проявляют силу, но ты еще вдобавок занимаешься боевыми искусствами. У тебя эти два навыка развиты больше всего. Посмотри внимательно и выбери два навыка от одного до восьми, и ты увидишь, куда тебя это приведет. Вы еще не закончили, а я уже их увидел. Это восьмой навык и шестой. Я очень люблю развиваться, и я не просто так вас встретил. А мой бунт? проявляется в несогласии с тем, что происходит в моем мире. И я постоянно спорю с отцом. Он даже назвал меня «молочный бунтарь». «Молочный, потому что молоко на губах не высохло, а уже права качаешь?» — с улыбкой спросил я. «Что-то типа того», — ответил Даник. «Эти два навыка тебя делают духовным лидером. В древности таких, как ты, называли пророками. Видимо, пришло время для новых пророков, которые должны принести в этот мир порядок и стабильность». Значит, скоро придет твое время. Ты сейчас проходишь путь ученика, а когда он закончится, ты объявишь о себе миру. А пока он подождет». Даник посмотрел на меня, и по его щеке потекла слеза. Это была слеза не горести и отчаяния, а внутреннего ликования. Он словно нашел ответ на свой самый главный вопрос. «Кто он?» Он подошел ко мне и крепко обнял меня. Я склонил голову и поцеловал его в макушку. В этот момент я почувствовал его силу и мощь. Я тихо произнес «Мир, наконец, тебя дождался. Ты принесешь в этот мир порядок и стабильность, а я всегда буду рядом. На этот раз у нас все получится, и я тебя не потеряю».